Это был типичный трюк мафии, скупавший паспорта у некоторых туристов, которые затем заявляли об их пропаже. Но лишь после того, как с их паспортами кто-то уже проходил государственную границу. Все было рассчитано до мелочей. В условиях практического отсутствия границ в Западной Европе и либеральных пограничных законов в Восточной заинтересованные люди довольно легко перемещались из одного государства в другое. Все еще сказывалась всеобщая эйфория, охватившая Европу после падения железного занавеса. Через день она прилетела в Москву и сразу же встретилась с Аркадием. Тот был очень недоволен своей подопечной. — Ты не профессиональный стрелок, а размазня! — бушевал Аркадий. — Он прожил еще целый день после твоего выстрела. А если бы он остался жив? — Ты обязана была стрелять в него дважды, обязательно сделать контрольный выстрел. Ты меня понимаешь? Контрольный выстрел. А вместо этого ты выстрелила и сразу сбежала. Так нельзя. Хорошо еще, что он умер. А если бы остался в живых, то тогда умерла бы ты. И это не пустые угрозы. Таковы правила нашей игры». Он кричал довольно долго, а в конце даже пригрозил вычесть половину ее гонорара, но затем все-таки выплатил всю сумму. Деньги лежали в обычной небольшой спортивной сумке. Она чувствовала себя так, словно у нее поднялась температура. Получив сумку, она отказалась от машины и отправилась в церковь, где поставила свечу за убитого ею мерзавца. Она молилась сразу за две души, за его и за свою. И еще она просила прощения у Бога и желала кары только себе, только себе одной. Выходя из церкви, она почувствовала себя совсем плохо. Остановив такси, она попросила отвезти ее домой. Таксист удивленно посмотрел на странную женщину, и хотя названное ею место находилось довольно далеко от центра, он не стал возражать. Всю дорогу она вспоминала, как кричал Аркадий, возмущавшийся тем, что их жертва прожила на земле еще один лишний день. Она понимала, что Аркадий прав, понимала, что ей нужно было стрелять два раза, но воспоминание о том, как дернулось с тела убитого ею человека, пусть даже отъявленного мерзавца, все равно не давало ей спать несколько дней. Она просыпалась в холодном поту С дикими криками юра не понимавший что происходит успокаивал ее как мог и казалось что весь мир знает о совершенном ей убийстве она все время видела сцена суда и тюрьму в которую ее отправляли однако все было спокойно милиции у них в доме не появлялась ничего подозрительного Вместо этого в квартире стояла сумка, набитая деньгами. Ночью, когда ее особенно сильно мучили кошмары, она вставала с постели, доставала сумку и смотрела на деньги, доставшиеся ей таким страшным способом. И вид этих денег, вместо того, чтобы будоражить ее совесть, странным образом успокаивал ее. Деньги словно обладали неким магическим свойством всемирного утешения — несколько недель она не могла прийти в себя а потом ей снова позвонили к этому времени она уже присмотрела очень хорошую квартиру в центре за восемьдесят тысяч долларов и собиралась покупать ее квартира была четырехкомнатная большая в добротном кирпичном доме но денег на нее все еще не хватало и когда раздался очередной телефонный звонок от аркадия она даже обрадовалась в конце концов каждый пробивается к собственной цели, так или иначе проходя по трупам других. И не обязательно, чтобы человек стрелял. Есть еще более изощренные методы. Так успокаивала себя Катя, когда за ней опять прислали машину. Теперь она даже ждала очередного задания, спокойно прикидывая, куда именно может потратить полученные деньги. Во второй раз все прошло проще и гораздо страшнее. На этот раз Аркадий был немногословен. Он просто показал ей фотографию. У неизвестного была характерная кавказская внешность, пышные густые усы, темные брови, большие слегка на выкате глаза».